д о Домашние туфли Жозефа. Трудно понять, что именно она думала об исчезновении сына. Только что в полиции она п р и ч и т а л а заливая слезами, которые хлынули из ее глаз внезапно, как летний ливень. Послушайте, я уверена, что его убили, а вы за все это время даже ничего не предприняли. Считаете, я не знаю, о чем вы думаете? Вы приняли меня за сумасшедшую, не возражайте, и теперь он, наверное, убит, а я осталась одна, совсем одна без всякой поддержки. В такси, ехавшем в тени деревьев по набережной Берси, похожей на деревенскую улицу, лицо ее прояснилось, и взгляд снова стал цепким. Она сказала: «Он совершенно безвольный, господин комиссар. Ни за что не сможет сказать нет женщинам. Точь-точь как его отец.» Я так из-за него настрадалась. Мигрэ сидел рядом с ней на заднем сидении люка возле шофёра. Интересно, что уже за пределами Парижа на территории Шрантона набережная по-прежнему называлась Набережной Берси, но деревья кончились. На противоположном берегу с е н ы виднелись заводские трубы, а на этом склады, домишки, сооруженные еще в то время. Когда здесь была почти деревня, теперь оказались зажатыми между доходными домами. На углу улицы кафе-ресторан с ярко-желтыми буквами на пронзительно красном, несколько железных с т о л и к о в и два чахлых лавровых деревца в катках. Мадам Руа нет, Лируа. Пришла в возбуждение и постучала по стеклу. Это здесь. Не обращайте внимания на беспорядок в доме. И так понятно, что сегодня я не убирала. Она поискала ключ в сумочке, темно-коричневая дверь, дымчато-серые стены. Мигратием временем успел убедиться, что на замке нет следов взлома. Входите, прошу вас. Вы, наверное, захотите осмотреть все комнаты. А вот осколки чашки на том же самом месте, где я их нашла в тот день. Она не преувеличивала, когда говорила, что у нее чисто, ни пылинки, везде порядок. Но, боже! Как все это уныло, даже не уныло, мрачно. Слишком узкий коридор. Стены снизу выкрашены в коричневый цвет, сверху в темно-желтый. Коричневые двери. Обои, наклеенные по меньшей мере лет двадцать назад и такие затертые, что давно потеряли цвет. Хозяйка т а р а т о р и л а безумолку. Меня особенно удивляет, что я ничего не слышала, хотя сплю очень чутко. А в эту ночь спала как убитая. Он взглянул на нее. Вы полагаете, что вам подсыпали снотворное, чтобы вы крепко спали? Нет, этого не может быть. Он бы не посмел. Да и зачем? И вообще, для чего бы это ему понадобилось? Неужели она снова р а с п а л и т с я То казалось, она обвиняла сына. То представляло его как жертву, тогда как грузный и медлительный Мигре, словно воплощал саму неподвижность, даже когда ходил по маленькому дому. Как губка он впитывал в себя все происходящее вокруг. Женщина же следовала за ним как тень, с подозрением следила за каждым его жестом и взглядом, стараясь догадаться, о чем он думает. Люка также наблюдал за реакцией начальника. с б и т ы й с толку этим расследованием, которое представлялось ему не просто смешным, а даже нелепым. Столовая направо, в другом конце коридора, но когда мы бываем одни, то есть почти всегда, едим на кухне. Она бы крайне удивилась и даже возмутилась, если бы узнала, что Мигре машинально ищет здесь не что иное, как свою трубку. Он стал подниматься по лестнице, еще более узкой, чем коридор, с шаткими перилами и скрипучими ступеньками. Она пошла за ним, давая пояснения по дороге. Без этого она просто жить не могла. Жозеф занимал комнату слева. Боже мой, я ведь сказала занимал, словно он уже. Мы ничего здесь не трогали. Нет, ничего, клянусь вам. Постель, как видите, разостлана. Наручаюсь, он не ложился. Мой сын сильно в о р о ч а е т с я во сне. Утром всегда просто не с б и т ы одеяло часто валяется на полу. Иногда он громко разговаривает и даже кричит во сне. Комиссар приоткрыл дверцу шкафа, стоящего напротив кровати. Все его вещи на месте. В том-то и дело, что нет. Если бы все было на месте, то костюм и рубашка валялись бы на стуле. Он очень неаккуратный. Можно предположить. Что услышав ночью шум, молодой человек спустился в кухню, и там на него напал таинственный посетитель или посетители. Вчера вечером вы заходили к нему, когда он л е г перед сном. Я всегда целую его, и вчера пришла, как обычно. Он уже р а з д е л с я его вещи висели на стуле. Но ну, а ключ? У нее м е л ь к н у л а какая-то мысль, и она снова начала объяснять: я всегда поднимаюсь вечером последней и сама закрываю входную дверь на ключ. А ключ держу у себя в комнате под подушкой, чтобы... Ваш муж часто не ночевал дома? Она ответила с горечью и достоинством. Всего один раз после трех лет брака. И с тех пор у вас вошло в привычку прятать ключ под подушку. Она не ответила, и мигрэ стало ясно, что муж был под таким же строгим надзором, как и сын. Значит, сегодня утром ключ был на месте. Да, господин комиссар. Я сразу об этом как-то не подумала, но потом вспомнила. Выходит, он не собирался уходить из дому, ведь так? Минутку. Ваш сын лег спать, затем встал и оделся. Смотрите, на полу его галстук. Он не надел галстук. А туфли. Она живо обернулась и посмотрела в угол комнаты, где стояла пара довольно поношенной обуви. И их не надел. ушел в домашних туфлях. Мигрэ по-прежнему искал и не находил трубку. Впрочем, теперь он уже и сам точно не понимал, что именно ищет. Он на удачу обыскивал мрачную и убогую комнату, в которой жил этот парень. В шкафу висел синий костюм, так сказать, выходной, который ему разрешено было надевать только по воскресеньям. Стояла пара лакированных туфель, несколько рубашек, почти все н о ш е н ы е за штопанными воротничками и манжетами, начатая пачка сигарет. Кстати, ваш сын не курил трубку. Что вы? В его то возрасте я бы ему не позволила. Правда, недели две назад он принес домой маленькую трубку, такие на рынках продают, дешевка. Я вырвала ее у него изо рта и бросила в печку. Его отец и в сорок пять лет трубку не курил. Мигре вздохнул и вошел в комнату госпожи Леруа, которая повторяла: "Простите меня, я не успела убрать кровать, просто тошнило от этой пошлости". Наверху м ансарды мы спали там первые месяцы после смерти мужа, когда я сдала комнаты. Раз он ушел босиком и без галстука, что вам кажется? Мигре раздраженно ответил: "Я ничего не знаю, мадам". Вот уже два часа Люка тщательно обшаривал весь дом от пола до потолка, заглядывал во все уголки, а за ним следовала мадам Леруа, которая изредка произносила: "Смотрите, вот этот ящик однажды был открыт, даже стопку белья на верхней полке переворошили". На улице жарило солнце, его плотные лучи, казалось, растекались как мед, но в доме царил полумрак, вечная тусклость. Мигрэ истекал потом, уже не пытаясь передвигаться в зад вперед по дому, след за своими спутниками. Уезжая с набережной Арфевр, он поручил одному из инспекторов позвонить в Орлеан, чтобы узнать, не приезжала ли недавно в Париж замужняя дочь мадам Леруа. Это вряд ли могло навести наслед. А вдруг Жозеф тайком от матери сделал себе еще один ключ? Но в таком случае, если он собирался сбежать этой ночью, почему же он не надел галстук и, тем более, туфли? м и г р а т е п е р ь точно знал, как выглядят его пресловутые домашние туфли. Экономная мадам Леруа сшила их сама из старых лоскутков ткани, а подметки вырезала из войлока. Здесь царила полнейшая бедность, особенно беспросветная и невыносимая, поскольку ее старались скрыть. Может быть, бывшие шильцы? Мадам Леруа рассказала о них. Первым по объявлению, вывешенному в окне, явился старый холостяк, служащий фирмы Сустель, продажа вина оптом. Он заметил домик, прогуливаясь по набережной Берси. Приличный и хорошо воспитанный человек, господин комиссар, хотя можно ли назвать воспитанным человека, который выбивает свою трубку где попало. К тому же у него была привычка просыпаться ночью и спускаться на кухню, подогреть травяной чай. Как-то ночью я встала и столкнулась с ним на лестнице. Он был в ночной рубахе и кальсонах, и все-таки это был образованный человек. Во второй комнате сначала жил каменщик или подрядчик, как она его именовала, с ы н е р н и к а бы ее поправил. Каменщик ухаживал за ней и непременно хотел жениться. Он постоянно говорил мне о своих сбережениях, о своем доме в Монлюссоне, куда хотел увести меня, когда мы поженимся. Заметьте, я ни в чем не могла упрекнуть его. Когда он приходил домой, я всегда говорила ему: "Помойте руки, месье Жермен". И он шел мыть руки под краном. Он зацементировал мне двор в воскресенье, и мне пришлось настаивать, чтобы он взял деньги за материал. Потом каменщик все же съехал, наверное, потерял надежду. Его место занял некий месье Блюстейн, иностранец. Очень хорошо говорил по французски, хотя и с легким акцентом. Он служил к о м м и в о я ж о р о м и ночевал всего раз или два в неделю. У ваших жильцов был свой ключ? Нет, господин комиссар. В то время я всегда бывала дома. Когда мне нужно было отлучиться, то ключ прятала в трещине в стене за водосточной трубой, и жильцы знали, где он лежит. Как-то месье Блюстейн не вернулся и больше не появлялся. В его комнате я обнаружил только сломанную расческу, старую зажигалку и рваное белье. Он вас не предупредил? Нет. И все же он тоже был хорошо воспитанный человек. На швейной машине, которая стояла в углу столовой, лежало несколько книг. м и г р а н небрежно перелистал их. Дешевые издания, в основном приключенческие романы. На полях то и дело попадались монограммы, то карандашом. то чернилами Ж и М, причем М почти всегда намного больше и изящнее, чем Ж. Вы знаете кого-нибудь, чье имя начиналось бы с буквы М? Мадам Леруа, крикнул он в пролет лестницы. М? Нет, что-то не припоминаю. Погодите, невестку моего мужа звали Марсель, но она умерла во время родов в и с с у д е н е Был уже полдень, когда Люка и Мигре вышли на улицу. Что-нибудь выпьем, патрон? Они вошли в маленькое бистро на углу улицы. Оба были мрачными, особенно зол был Люка. Ну и заведение, вздохнул он. Кстати, я нашел вот эту бумажку. Отгадайте, где? В пачке сигарет этого парня. Должно быть, он до смерти боится мамашу. Это была любовная записка. Мой дорогой Жозеф. Ты так расстроил меня вчера, когда сказал, что я тебя презираю и никогда не соглашусь выйти замуж за такого человека, как ты. Ты прекрасно знаешь, что я не такая. Я люблю тебя так же, как ты меня. Я верю, что ты чего-то добьешься в жизни. Но прошу тебя, не жди меня больше так близко от магазина. Тебя заметили, и мадам Роза, старая карга, уже что-то подозревает. Теперь жди меня только у метро. Но завтра не приходи, потому что за мной зайдет мама и мы пойдем к зубному врачу. А главное, прошу тебя, ничего больше не выдумывай. Горячо целую тебя и люблю, Матильда. Так вот оно что, воскликнул м и г р е пряча записку в свой бумажник. Что именно? Ж и М. Такова жизнь. начинается вот так возвышенно, а закончится в маленьком домике, от которого веет з а т х л о с т ь ю и покорностью судьбе. Как только подумаю, что этот мерзавец стащил у меня трубку, вы действительно считаете, что у вас ее украли? Видно было, что Люка не верит ему, как не верит и всем байкам мамаши Леруа. Ему уже вся эта история порядком остро ч е р т е л а И он не понимал, почему начальник так странно себя ведет и на полном серьезе строит самые несусветные догадки. Если бы он не свиснул т мою трубку, начал Мигра. Допустим. Но что это доказывает? Тебе не понять. Я был бы спокойнее. Горсон, сколько с нас? Они ждали автобуса. стоя бок обок и глядя на почти безлюдную набережную, где на время обеденного перерыва застыли подъемные краны, обратив свои руки к небу, и казалось, заснули баржи. В автобусе Лука спросил: "Вы не домой? Хочу пройтись по набережной". И внезапно, не выпуская трубки изо рта, Мигрэра смеялся: Ха -ха -ха, "Бедняга. Думаю про этого у н т е р а который может быть". Всего-то раз в жизни изменил жене, но за это всю оставшуюся жизнь каждый вечер был заперт в собственном доме. Затем, погрузившись ненадолго в какие-то мысли, добавил: «Ты замечал Люка, что на кладбищах гораздо больше могил вдов, чем могил вдовцов? Здесь п о к о и т с я такой-то, скончавшийся в 1901 году». Они же надпись посвежее. Здесь покоится такая-то вдова такого-то, скончавшаяся в 1930 году. Она с ним встретилась, конечно, но только 29 лет спустя. Пока в полицейской карточке разыскивали всех Блюстейнов, когда-либо имевших дело с правосудием, Мигре занимался рутиной, а Люка большую часть дня проводил поблизости от площади Республики. Гроза так и не началась. Жара все усиливалась, свинцовое небо с фиолетовыми всполохами напоминало н а з р е в ш и й фуронкул. Раз десять не меньше. Мигрэ машинально тянулся к пропавшей трубке и всякий раз ворчал: "Проклятый мальчишка". Дважды он звонил на коммутатор. Нет еще новостей от Люка. Не так уж трудно опросить в парикмахерской сослуживцев Жозефа Леруа и через них вероятно найти ту самую Матильду, которая писала ему любовные записки. Итак, сначала Жозеф стащил трубку Мигре, затем тот же Жозеф, хотя и полностью одетый, но в домашних туфлях, если их можно назвать туфлями, прошлой ночью исчез. Мигре внезапно оторвался от чтения какого-то протокола. Попросил телефонистку соединить его с картотекой и с несвойственным ему нетерпением спросил: "Ну как дела с б л ю с т е й н ы м и Работаем, господин комиссар. Тут их целая куча настоящих и самозванцев. Проверяем даты, адреса. Во всяком случае пока еще не нашли никого, кто когда-либо проживал на набережной Берси. Как только что-нибудь обнаружим, сразу же дадим знать. Наконец появился Люка. Он обливался потом, правда, не приминул по дороге выпить кружку в пивной дафин. Все в порядке, шеф. Но пришлось потрудиться у в е р я ю вас. Я-то думал, что все пройдет как по маслу. Ха, не тут-то было. Наш ж о з е ф еще тот орешек. Ни с кем не любил делиться чем-то личным. Представьте себе парикмахерскую такой длинный зал, именуется п о л а с с а л о н Пятнадцать или двадцать кресел в ряд, зеркала и столько же мастеров. С утра до вечера толчется народ, входят, выходят, мы вас пострижем, помоем голову, попрыскаем о д е колоном. Жозеф переспросил меня хозяин, невысокий толстячок с п р о с е д ь ю Прежде всего, какой именно Жозеф? Ах да, прыщавый. Ну и что натворил этот Жозеф? Я попросил у него разрешения задать несколько вопросов его работникам. И вот хожу от кресла креслу, а они хихикают, переглядываются за моей спиной. Жозеф? Нет, мы нигде с ним вместе не бывали. Он всегда уходил один. Была ли у него подружка? Возможно. Хотя с такой рожей и снова смешки. Чем-то делился. Да что вы. Проще разговаривать манекен. Месье стыдился своей профессии и не с н и с х о д и л до нас б р а д о б р е е в Видите, шеф, в каком тоне они разговаривали со мной. Еще приходилось ждать, пока они закончат обрабатывать клиента. Хозяин уже давал понять, что я слишком настырный. Наконец. Добрался до кассы. Кассирша, толстушка лет тридцати, милая и сентиментальная на вид, прежде всего меня спросила: "Неужели же з е ф наделал глупостей? Да нет, мадемуазель напротив, у него ведь есть девушка где-то неподалеку. Давай ближе к делу", пробурчал Мигро. "Охотно. Тем более что, если вы намерены повидать малютку, пора двигаться в ту сторону. Короче, кассирша передавала Жозефу записки от Матильды, если та не могла прийти на свидание. Та, которую я нашел в пачке сигарет, скорее всего, позавчерашняя. Обычно в парикмахерскую прибегал мальчишка, с о в а л записку кассирше и шептал для месье Жозефа. К счастью, кассирша много раз видела, как тот же мальчишка входил в галантерейный магазин на бульваре Бон Нувель. Так все и раскрутилось, и я, наконец, отыскал Матильду. Ты что-нибудь сказал? Она даже не подозревает, что я ей занимаюсь. Просто спросил у хозяина магазина, есть ли у него служащая по имени Матильда. Он показал мне ее за прилавком и хотел подозвать. Я попросил ничего ей не говорить. Если хотите, сейчас половина шестого. Через полчаса магазин закрывается. Простите, мадмуазель. В чем дело, месье? Только хочу спросить. Оставьте меня в покое. Порядочная девушка, довольно хорошенькая, кстати, приняла мигрэ за тем хуже. Полиция. Как я кое что хочу узнать о вашем Жозефе. А Жозефе, а что он сделал? Вот этого я не знаю, м у д м о ц з е л ь Но хотел бы узнать, где он сейчас находится. И тут же подумал: чёрт побери, с п л о х о в а л свалял дурака, совсем как новичок. Ведь он заметил, как она беспокойно оглядывается по сторонам. Зачем ему понадобилось заводить с ней разговор вместо того, чтобы просто пойти следом? Ведь у них свидание возле метро, там они и должны встретиться. Иначе она не остановилась бы, а пошла дальше. Он должен быть на работе, как обычно. И его там нет, мадемуазель. И вам наверняка это известно, и даже лучше, чем мне. Что вы имеете в виду? На больших бульварах было многолюдно. Целые толпы направлялись к входам в метро и протискивались внутрь. п о с т о и м здесь минутку. Хорошо, сказал он, задерживая ее возле дверей. Она заметно нервничала, озиралась кругом. От нее веяло свежестью восемнадцатилетней девушки, круглая личка, уверенный тон парижанки. Кто вам рассказал обо мне? Неважно. Что вам известно о Жозефе? А что вы хотите узнать, чтобы я поняла, о чем речь? Комиссар тоже внимательно разглядывал толпу. Ясно, что если ж о з е ф увидит его с Матильдой, то тут же скроется. Не говорил ли вам ж о з е ф что в его жизни скоро наступят перемены? Ну, чувствую, что правда от вас не дождешься. А зачем мне врать? Она кусала губы. Вот видите, вы задаете вопрос, чтобы выиграть время и что-то придумать. Она топнула ногой. Прежде всего, как вы докажете, что вы действительно из полиции? Он показал ей удостоверение. Признайтесь, Жозеф считал себя посредственностью и стыдился этого. н у и что с того? А то, что он очень страдал, мучился. А может быть, ему просто не хотелось быть всю жизнь парикмахером на подхвате, разве это преступление? Вы же знаете, что я имею в виду совсем д р у г о е Его ужасал их дом, этот образ жизни. Он даже стыдился своей матери. Ведь так? Мне он такого никогда не говорил. Но вы это чувствовали? Так вот, последнее время он наверняка говорил о том, что хочет изменить свою жизнь. Ничего подобного. Вы давно знаете друг друга? Немного больше полугода. Мы познакомились зимой. Он зашел ко мне в магазин купить бумажник. Я д о г а д а л а с ь что для него это слишком дорого, но он постеснялся сказать мне об этом и купил. Вечером я заметил его недалеко от магазина. Несколько дней он ходил за мной следом, но не решался заговорить. Где вы бываете вместе? Чаще всего встречались на улице всего на несколько минут. Иногда он провожал меня до станции метро Шампианная. Я там живу. Иногда по воскресеньям ходили в кино, но редко из-за моих родителей. Вы никогда не бывали у него дома, когда не было матери? Никогда, клянусь. Один раз он показал мне свой дом Издле, а чтобы объяснить мне. что он несчастлив. Вот видите, он сделал что-нибудь плохое? Да нет же, детка. Он просто исчез. Я немного рассчитываю на вашу помощь, чтобы его найти, хотя признаться не слишком. Бесполезно спрашивать у вас, не снимал ли он где-нибудь комнату в центре. Сразу видно, что вы его плохо знаете. Прежде всего, у него на это не было денег. всю зарплату он отдавал матери. от того, что она ему оставляла, едва хватало на сигареты. Она покраснела. Когда мы ходили в кино, каждый покупал себе билет, и однажды, продолжайте, господи, ладно, продолжу. В этом нет ничего плохого. Однажды месяц назад мы поехали вместе за город, и у него не хватило денег расплатиться за обед. Куда вы ездили? На Марну. Мы вышли из поезда на станции Шель и гуляли между Марной и каналом. Благодарю вас, м а д м у а з е л ь Успокоилась ли она, не увидев его в толпе, или была раздосадована? Наверное, и то и другое. Почему же его ищет полиция? К нам обратилась его мать. Не беспокойтесь, м а д м у а з е л ь и верьте мне. А если узнаете что-то о нем раньше нас, сообщите немедленно. Обернувшись, он увидел, как она нерешительно спускается по ступенькам в метро. В кабинете на набережной Арфевор его ждало сообщение. Человек по имени Блюстейн Стефан, 37 лет, был убит 15 февраля 1919 года в Ницце в своих апартаментах в отеле Негреско, где он остановился за несколько дней до этого. У Блюстейна бывало очень много посетителей, часто поздно ночью. Он был убит выстрелом из пистолета шести миллиметрового калибра. Оружие? Так и не было найдено. Своевременно проведенное следствие не позволило установить убийцу. Весь багаж жертвы был перерыт преступником, и на утро в комнате царил неописуемый беспорядок. О личности самого б л ю с т е й н а тоже мало что известно. Попытки установить, откуда он родом, ни к чему не привели. Известно, что в Ниццу он приехал скорым поездом из Парижа. Сыскная полиция н и ц ы несомненно, располагает более полными сведениями. Дата убийства совпадала с днем исчезновения б л ю с т е й н а с набережной Берси. И Мигре, в очередной раз привычно п о и с к а в отсутствующую трубку, проворчал: "Чертов с о б л я к